что в путь суда подвигло. И, вероятно, это было даже к лучшему, потому что Флоренс, я думаю, выказала бы недовольство возвратить медяк из поездки с приобретением, от которого глаз не отвести. Примечание. Так вот краса, что в путь суда подвигла Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста. Акт 5, сцена 1. Перевод Беруковой. Человек в его положении должен проявлять большую осмотрительность при выборе секретарши и отсеивать кандидаток, которые могли бы победить на последнем конкурсе «Мисс Америка». Но, безусловно, у неё была приятная внешность. Она производила впечатление тихой, участливой девушки, которая только поделись с ней своим горем и за руку тебя возьмёт и по головке погладит. Если придёшь к ней и скажешь «Я только что совершил убийство и мне как-то не по себе», то услышишь в ответ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 и не подтягивал, хотя я настойчиво приглашал его петь со мной на два голоса. Достигнув цели путешествия, мы разошлись по своим делам. Дживс занялся багажом, медяк повел Магнолию Гленденнон в свой кабинет, а я направился в гостиную, где никого не застал. Дом показался мне вымершим. В предвечернее время загородные усадьбы часто производят такое впечатление на новоприбывшего гостя. Ни тети Далии,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 что, конечно, никому не интересно. Можно было нанести визит Анатолю, но и от этой мысли я отказался. У него тоже есть свой конёк, состояние его здоровья, и он не применит излить на беззащитного слушателя длинный монолог на эту тему. У него случаются приступы того, что он называет «маль-о-фуа», и его рассуждения представляют интерес скорее для специалиста-медика, чем для профана вроде меня. Примечание. Маль-Офуа foie, болезнь печени, французский. Не знаю, отчего так, но когда кто-то начинает рассказывать мне о своей печени, я всегда слушаю без особого наслаждения. В общем, мне ничего не оставалось, как отправиться на прогулку по обширному парку и земельным угодьям. В этот предвечерний час было душно и знойно, и, казалось, природа колеблется, нагнать ей страху на людишек сильнейшей грозой или не стоит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 От них только и жди сюрпризов. Почти сразу же мне пришла в голову здравая мысль, что без дождя грозы не бывает, а от дождя фотоаппарат может испортиться. Поэтому я взял его и зашагал обратно к дому, предвкушая радость пожилой родственницы, которая будет благодарить меня за заботу со слезами на глазах. Но тут раздался вопль, и из кустов появился какой-то человек. Не скрою, я порядком струхнул. Это был на редкость толстый мужчина с большим розовым лицом и в панаме с розовой лентой. Я никогда его раньше не видел и задался вопросом, что он тут делает. Что такого субъекта могла пригласить тетя Далия, было маловероятно. Тем более его не мог пригласить дядя Том, который настолько не жалует гостей, что, узнав об их приближении, обычно бросается на утек и исчезает, по словам Дживса, так, что и следов не найдешь. Но, как я уже говорил, тётушки — народ взбалмошный, от них только и жди сюрпризов, и не приходилось сомневаться, что у прародительницы есть веские причины якшаться с этим типом. Поэтому я вежливо улыбнулся и добродушно поприветствовал его. Салют. «Хороший денёк», — сказал я, всё ещё вежливо улыбаясь. «Хотя не такой уж хороший. Похоже, будет гроза». Казалось, он был чем-то раздражён. Его лицо стало таким же ярко-розовым, как лента на панаме, и щеки его слегка затряслись. «К черту, грозу!» — ответил он, скажем так, несколько отрывисто. И я сказал, что и сам не люблю грозу. Особенно, — добавил я, — мне не по душе молния. Говорят, она никогда не ударяет дважды в одно и то же место, но ведь хватит и одного раза, правда? «К черту, молнию! Что вы делаете с моим фотоаппаратом?» Этот вопрос, естественно, повернул мои мысли в другое русло. «Так это ваш фотоаппарат?» «Да, мой». «Я собирался отнести его в дом». «Отнести в дом?» «Я боялся, что его замочит дождь». «Хм, кто вы такой?» Я был рад, что он спросил об этом. Такому сообразительному малому, как я, не стоило большого труда догадаться, что он полагает, будто схватил меня с поличным, И я был рад возможности вручить ему свои верительные грамоты. Я понимал, что прежде чем мы вместе сможем весело посмеяться над этим забавным недоразумением, мне придется немало попотеть. «Моя фамилия Вустер», — сказал я. «Я тетин племянник». «В смысле...», — продолжил я, потому что мне показалось, что мои последние слова прозвучали как-то не совсем так. «Миссис Траверс — моя тепка. «Вы живете в ее доме?» «Да, я только что приехал». «Хм», — сказал он снова, но уже с меньшей враждебностью в голосе. «Да», — лишний раз подтвердил я. Наступила пауза, во время которой он, вероятно, мысленно переоценил произошедшее в свете моих заявлений и подверг его тщательному разбору. Затем он еще раз хмыкнул и заковылял прочь. «Я не сделал ни шага, чтобы последовать за ним». Я был сыт по горло нашим общением, несмотря на его краткость. Живя под одной крышей, решил я, мы, безусловно, будем иногда раскланиваться, но только в том случае, если столкнёмся нос к носу». Весь этот эпизод напомнил мне о моей первой встрече с сэром Уоткином Бассетом и о недоразумении с его зонтиком. Я был потрясён, как в тот раз. Хорошо, что в двух шагах от меня стояла деревянная лавочка — и я мог посидеть и успокоить нервы. Небо становилось все более сумрачным и, как бы это сказать, чреватым грозой, но я не трогался в путь. Только после того, как у меня над головой раздался грохот, точно 57 грузовиков проехали по деревянному мосту, я понял, что малейшее промедление будет неразумно. Я поднялся и припустил к дому, добежал до застекленной двери гостиной и уже собирался войти, но тут изнутри до меня донёсся человеческий голос. Даже, пожалуй, не то чтобы человеческий. Это был голос моего нового знакомого, с которым мы болтали о фотоаппаратах. Я замер. Когда-то я любил, лёжа в ванне, петь песню, рефрен или припев, который начинался со слов «Я стоял, я смотрел, и я слушал». И как раз этим я сейчас и занимался только вот смотреть было некуда. Дождь не шел, да и грохот грузовиков на деревянном мосту больше не раздавался. Казалось, природа махнула на все рукой, решив, что затевать грозу слишком хлопотно. Так что я не только не был убит молнией, но даже не промок и пребывал в прежнем состоянии. Владелец фотоаппарата говорил с невидимым собеседником и сказал вот что. «Его фамилия Вустер», — говорит он, племянник миссис Траверс. Было ясно, что к началу разговора я опоздал. Должно быть, до этого был задан какой-то вопрос. Скажем, вы случайно не знаете, кто этот высокий, стройный, симпатичный, я бы даже сказал, очаровательный молодой человек, с которым я разговаривал неподалеку от дома. Или, возможно, вопрос был задан чуть-чуть иначе. Суть от этого не меняется. А второй собеседник подал реплику, что, мол, понятия не имею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 Но было еще менее вероятно, чтобы такое, как выражается Дживс, слияние душ произошло у нас со сподом. Наши взгляды друг на друга были вполне определенными. Он был убежден, что пока английскую землю топчут вустеры, она никогда не станет землей героев. А я, в свою очередь, полагал, что тонны кирпичей, брошенные с высоты на голову спода, верное средство от всех недугов Англии. «Вы с ним знакомы?» — спросил владелец фотоаппарата. «К сожалению, да», — ответил Спот. «Таким тоном, точно он Шерлок Холмс, и его спросили, знаком ли он с профессором Мариарти. «А вы как с ним столкнулись?» «При его попытке удрать с моим фотоаппаратом». «Ха! Естественно, я подумал, что он хочет его украсть. Но если он действительно племянник миссис Траверс, это меняет дело». Спот скептически отнёсся к такому умозаключению, на мой взгляд, достаточно убедительному, и снова фыркнул, даже оглушительнее, чем в первый раз. «То, что он племянник миссис Траверс, ровным счётом ничего не значит. Будь он племянником архиепископа, он вёл бы себя точно так же. Тихой сапой Вустер украдёт всё, что только не прибито гвоздями. Он знал о вашем присутствии? Нет, я стоял за кустом». «А фотоаппарат у вас хороший?» «У ему денег стоил». Тогда он, конечно, собирался его украсть. Решил, должно быть, что ему подфартило. «Позвольте мне рассказать вам о Вустере. Наша первая встреча произошла в антикварном магазине. Я пришел туда с сэром Уоткином Бассетом, моим будущим тестем. Он коллекционирует старинное серебро. Сэр Уоткин поставил там среди мебели свой зонтик. Вулстер был в магазине, но где-то прятался, и мы его не видели. Небось, в каком-нибудь тёмном углу. Или за каким-нибудь шкафом. Мы только тогда его заметили, когда он уже крался к выходу с зонтиком сэра Уоткина. Наглый какой. Ну ещё бы. Им без этого нельзя. Пожалуй, в таких делах нужны дерзости и хладнокровия. Не будет преувеличением сказать, что я вскипел праведным гневом.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 Теперь его голос звучал так, словно готовил слушателя к кульминационному моменту. Хотите, верьте, хотите, нет, но вскоре после этого он появился в Тотли Тауэрсе имени сэра Уоткина в Гластершире. Поразительно. Я знал, что вы удивитесь. Конечно, загримированный, в парике, с приклеенной бородой, с накрашенными щеками. Нет, он приехал ни от кого не таясь, по приглашению моей будущей жены. У неё к нему какая-то сентиментальная жалость. Думаю, она надеется его перевоспитать. Таковые девушки. Да, но лучше бы они не были такими. Вы отругали свою будущую жену? Тогда я не мог этого сделать. Может, оно и к лучшему. Однажды я отругал девушку, на которой хотел жениться. И она взяла и вышла за биржевого маклера. Так что же было дальше? Он украл одну ценную вещь. Серебряный кувшинчик для сливок такой сливочник в виде коровы. Мне лично врач запрещает есть сливки. Его, конечно, арестовали. Как его арестуешь? Никаких улик. Но вы знали, что это его рук дело? Мы были уверены. Да, неприятно. И больше вы его не видели. Вы не поверите, но он ещё раз приехал в Тотли Тауэрс. Потрясающе. Снова по приглашению моей будущей жены. «Вы говорите о мисс Бассетт, которая приехала вчера вечером?» «Да, Амадден. Прелестная девушка. Я встретил ее в саду перед завтраком. По рекомендации врача, я выхожу подышать свежим воздухом рано утром. Вы знаете, она думает, что пелена тумана в ложбине не что иное, как фата феи. У нее очень прихотливое воображение. С этим, по-видимому, ничего не поделаешь. Но вы начали рассказывать, о его втором посещении Тотли Тауэрс. Украл он что-нибудь на этот раз. Янтарную статуэтку, оцениваемую в тысячу фунтов. «Вот умелец», — сказал владелец фотоаппарата, как мне показалось, с затаённым восхищением. «Надеюсь, его арестовали?» «Да». Он провёл ночь в местной тюрьме. Но на следующее утро сэр Уоткин смягчился и отпустил его с миром. «Неуместная снисходительность». «Вот именно». Владелец фотоаппарата больше не высказывался на эту тему, хотя про себя, вероятно, подумал, что он в жизни не видел такого сиропного семейства, как эти бассеты. «Что ж, я глубоко вам признателен», — сказал он, «что вы рассказали мне о Вустере и предостерегли на будущее. Я привез с собой одну очень ценную антикварную вещь, которую, надеюсь, продать мистеру Траверсу. Если Вустер о ней узнает, он непременно попытается ее украсть». А если он попадется на этой краже, то, обещаю вам, одной ночью в тюрьме он не отделается. Его накажут по всей строгости закона. Кстати, как насчет партии в бильярд перед ужином? Врач прописал мне небольшую физическую нагрузку. С удовольствием. Тогда пойдемте в бильярдную. Подождав, пока они уйдут, я вошел и опустился на диван. Я был глубоко взволнован. Если вы думаете, что кому-нибудь приятно услышать слова, которые говорил обо мне спот, вы ошибаетесь. У меня участился пульс, и на лбу выступил трудовой пот, как у деревенского кузнеца. Я остро нуждался в глотке спиртного, и в тот самый момент, когда мой язык уже начал присыхать к гортане, на сцене появился дживс, держа в руках поднос совсем необходимым. Вот так же, вы, наверное, слышали... В Альпах приходят на помощь людям Синбернары, за что их и ценят так высоко. К иступлённому восторгу, который я испытал при виде Дживса, примешалось удивление по поводу того, что он выступил в роли виночерпия. По всем правилам, это была компетенция Сеппингса, дворецкого тёти Далии. «Привет, Дживс!» — выпалил я. «Добрый вечер, сэр. Я распаковал ваш багаж. Можно налить вам виски с содовой?» Конечно, можно. «Вы что, теперь здесь за дворецкого?» «Я в полном недоумении. Где Сеппингс?» Он слег в постель, сэр, с острым несварением желудка, произошедшим из-за злоупотребления яствами месье Анатолия за обедом. «Я временно исполняю его обязанности». «Очень благородно с вашей стороны, и очень благородно было прийти мне на помощь именно сейчас. Я испытал потрясение, Дживс. Сочувствую вам, сэр». «Вы знали, что спот здесь?» «Да, сэр». «И мисс Бассетт?» «Да, сэр». «Мы как будто снова попали в Тотли Тауэрс». «Понимаю ваше замешательство, сэр, но нежелательных контактов легко избежать». «Да, но пока вы будете избегать нежелательных контактов, а вас нарасскажут всяким типам в Панамах, что вы — нечто среднее между аристократом-взломщиком и вокзальным воришкой», сказал я, хлестко сформулировав идею спота. Весьма огорчительно, сэр. Ещё бы. Мы-то с вами знаем, что все мои действия в Тотли Тауэрсе имеют разумное объяснение, но я боюсь, как бы Спот не рассказал что-нибудь тёте Агате. Маловероятно, сэр. И я так думаю. Но мне понятны ваши чувства, сэр. Кто тащит деньги, похищает тлен. Что деньги? Были деньги, сплыли деньги. Они прошли через много тысяч рук. Иное незапятнанное имя. Кто нас его лишает, придает нас нищете, не сделавшись богаче». Примечание. Уильям Шекспир. Отелло. Акт 3, сцена 3. Перевод Пастернака. «Точно. Сами придумали?» «Нет, сэр. Шекспир». «У вашего Шекспира есть несколько метких высказываний». «По-моему, все его высказывания таковы, сэр. Налить вам ещё виски». «Непременно, Дживс, и с подобающей расторопностью». Вновь выполнив спасительную миссию Синбернара, он удалился. И когда я, уже не испытывая острой жажды, медленно потягивал вторую порцию виски, дверь распахнулась, и в гостиную влетела тетя Далия. Вся веселье и румянец.